Глава седьмая. Кровная авантюра. В окно моего клоповника заглядывала тихая ночь. В воздухе мягко и зыбко мерцал светильник. На поверхности шара словно взрывались фонтаны раскаленной лавы, делая его похожим на крошечное желтое солнышко. Мы со стрижом лежали на кровати. Пристроив на коленях лэптоп, с которым, похоже, не расставался даже ночью, приятель просматривал новостные ленты в информационной сети, а я изучала документы о Гориане, выпрошенные у Дока. Архивные материалы подтверждали догадку о том, что в неожиданно проявившемся во мне магическом таланте был виноват браслет. Говорили, будто чернокнижник умел читать мысли людей, а потому сходил с ума. Что ж. «Теперь я охотно верила историкам и даже нашему чадуковатому доктору. Ведь если даже одно украшение обладало столь мощным магическим эффектом, то что делали сразу два? В некоторой степени мне становилось жаль Гориана, подписавшего себе приговор из-за собственной жадности. Я отложила очередной лист и вдруг уставилась на черно-белый портрет Ратмира, не весть каким образом затерявшийся в бумагах дока. Как любая копия, снимок был неподвижен. Камера настигла Ветрова-старшего за чтением фолианта. Он выглядел задумчивым, неприступным, и, что меня больше всего раздражало, казался невероятно привлекательным. «Заинтересовал?» – спросил Стриж, заставляя меня, вспыхнувшую как сигнальный фонарь, быстренько отложить портрет. Твой брат принимает меня за табуретку. Ты уходишь от ответа. Я бросила на парня нарочито раздраженный взгляд и с выражением добавила. И вызывает изжогу. Стоило признаться хотя бы самой себе, что я была вовсе не против узнать, каково это, когда сексопильный, привлекательный самец не смотрит на тебя, как на предмет мебели. Того человека из исторического музея под поезд Ратмир сбросил, как будто, между прочим, спросила я. В ответ прозвучало ошарашенное молчание. Глянув на Стрижа, я обнаружила, что он смотрит со смесью обиды и неверия. Он похож на убийцу. «Он стрелял в меня ночью в родительском доме», – справедливо заметила я. «Поверь мне, если бы он стрелял в тебя, мы бы сейчас не разговаривали. Он просто пугал». Что ж, пугать у него выходит отлично. «Отлично. «И я не понимаю, почему тебя задел мой вопрос. Потому что мы не убиваем людей, мы их спасаем. Ну или, по крайней мере, не всех подряд». «Вот», — я указала в него пальцем, что и следовало доказать. Не найдя других аргументов, Стриж в раздражении захлопнул лэптоп и попытался встать с плывущего водяного матраса, но только неловко бухнулся обратно. Бумаги, сложенные в строгом порядке, хлынули потоком на пол и разлетелись по всей комнатушке. Мы замерли. «Док меня убьет!» Я перегнулась через приятеля, чтобы подобрать хотя бы ближайшие листы, но тянуться было страсть как неудобно. «Скажи, бога ради, ты не можешь сторожить меня в каком-нибудь другом месте? Для этого обязательно надо залезать в мою кровать!» Ты знаешь, глядь на тебя с такого удобного ракурса, я начинаю понимать, почему Ратмир выглядит на редкость раздраженным, промурлыкал в ответ приятель, вдруг поменявший гнев на милость. Знаешь, птаха, для заурядной девчонки ты весьма неплоха. Это ты мне комплимент сделал? Подняла я голову и вдруг поймала безобразника на том, что он, без зазрения совести, любовался моей пятой точкой, обтянутой неприлично узкими. Радкиными штанами. Перестань на меня пялиться, иначе я тебя ударю. И больно. Прям в глаз. В этот момент из распахнутых дверей раздался тихий голос Ветрова-старшего. Стриж. Сами не понимая, от чего собственно, испугались появления Ратмира, мы с приятелем забарахтались на водном матрасе. Пытались откатиться друг от друга, но только прижимались сильнее, путаясь в руках и ногах. «Проклятие, птаха, ты почему такая неуклюжая?» – простонал парень. «А ты тяжелый!» В конечном итоге удалось перескочить через парня и спрыгнуть на пол. Замерший в дверях ветров смотрел на меня такими глазами, словно накрыл на попытки соблазнения несовершеннолетнего ребенка. И тут из цеха, который я мысленно окрестила гостиной, раздался нетерпеливый голос свечки, видимо, приехавшей с Ратмиром. «Давайте уже быстрее! Нечего время тянуть!» «Пожалуй, пойду!» Подхватив ботинки, я попыталась вырваться из комнаты, но дверной проем перекрывала крепкая широкоплечая фигура. Пришлось поднырнуть ему под руку и заработать очередной взгляд. «Как же ты меня задрала!» Выбравшись из душного плена каморки, я перевела дыхание. За мной тихо закрылась дверь. «Ты понимаешь, что усложняешь дело!» В голосе Ветрова-старшего звучали гневные ноты. Почему она читала архивные документы? Уж извини, но птаха любопытна и наблюдательно. Она задает массу вопросов, а наш док не мастер держать язык за зубами. Вы с доком оба хороши. Один распускает язык, а второй руки. Я защищал ее, как ты и велел. Защищал, кувыркаясь с ней в кровати. В ответ на обвинение Стриж разразился потоком слов на агеловском языке, а когда замолчал, то последовала долгая острая пауза. Такое напряжение с оттяжкой, когда кажется, что даже воздух может взорваться магическим фейерверком и осыпать головы скандалистов разноцветными искрами. И тут Ратмир выругался в сердцах. «Мелкий паршивец!» Стало ясно, что Конструктивная беседа подошла к концу, и тайным слушателям, в смысле мне, пора драпать. Однако дверь стремительно распахнулась. Застигнутая на месте преступления, я едва не оказалась сбитый с ног. Ратмир вылетел в зал с такой проворностью, будто за ним гнались с раскаленной сковородой. Следом появился хмурый стриж с лэптопом под мышкой. Тяжело вздохнув, парень пробурчал. «Он решил, что нам не стоит общаться». Мы его послушаем, тихо уточнила я, и не подумаем. Показательно нарушая только что придуманное Ратмиром правило, мы вместе появились в гостиной. Определенно нам стоило взяться за руки и состроить из себя влюбленную парочку. Свечка, сидевшая на высоком табурете за стойкой, скривила ярко накрашенные губы. Поздравляю, не прошло и суток, а ты сумела рассорить братьев Ветровых. Похоже, ты в их вкусе. «Я вообще не привлекаю парней». Не осталась я в долгу и с заговорщическим тоном тихонько добавила. «Скажу по секрету, как девочка девочки. У тебя зубы испачканы в помаде». К моему удовлетворению противница моментально закрыла рот, а со стороны стрижа раздался смешок, тут же замаскированный под кашель. Когда я покосилась на приятеля, то он кусал губы, чтобы не разразиться хохотом. Док, тактично игнорировавший женские разборки, суетился вокруг ларца с кованными уголками. Он сорвал пломбу с эмблемой мирового аукциона и с превеликой осторожностью распахнул тяжелую крышку. На черном бархате лежал серебряный браслет с широкими витками. «Ведушка, снимай повязку!» – скомандовал эскулап с заметным волнением в голосе. Из дверей лаборатории показался Ратмир. Привалившись плечом к косяку, с хмурым видом он следил за тем, как я осторожно разматывала бандаж. Украшение выглядело более чем необычно. Широкие витки слились, с бледной кожей точно превратились в часть тела. Я осторожно провела пальцем по серебристому теплому металлу, а когда подняла голову, то обнаружила, что новые знакомые со странными лицами разглядывают мою руку. «Больно», — поморщился стриж. «Вообще прикосновения не чувствую», — призналась я, надеясь, что не выдала голосом, как в действительности сильно меня это беспокоит. После того, когда все закончится, мне не отнимут руку. Док вытащил из ларца парную спираль. «Держи, ведушка». «Спасибо», — машинально проговорила я и надела серебряную петлю. Под изумленными взорами команды хороших ребят Витки браслета закрутились буравчиком и начали сжиматься. Они плотно обхватили запястье. И ничего не случилось. Я подняла глаза на Ратмира и тихо произнесла. «Не работает». Народ испуганно замер. В наступившей тишине шаги Ветрова показались громогласными. Подойдя, он схватил меня за руку. От прикосновения Аггела носителя природной магии, пускай и запечатанного. Подделка лениво провернулась вокруг запястья. «Это копия!» – прошелестела я, как будто Ратмир требовал уверений. Неожиданно у стрижа вырвался издевательский смех. Наверное, если бы черный артефакт, превращавший хозяина, не пойму, что с бантиком сбоку, был надет на чужую руку. Я бы тоже рассмеялась, вспоминая, сколько ребятки отвалили за подделку, но, глядя в потемневшее лицо Ветрова-старшего, становилось не смешно, а тоскливо. Выходило, что в ближайшее время вернуться домой мне не светило. Он отпустил руку и отошел. Его пальцы словно оставили на моем теле горячий след. «Что, Ветров?» – с издевкой позвала Светочка. «Теперь у тебя есть какие-нибудь идеи?» «Ты же не намекаешь на то, чтобы пристрелить меня или отрезать руку!» Огрызнулась я, на что Стервозина изобразила ехидную улыбку и пожала плечами. «Похоже, птаха, тебе понадобится еще парочка чистых футболок!» Стриж похлопал меня по плечу. «Обещаю в этот раз перекопать исключительно твое белье!» «Угу», — кисло отозвалась я, следя за Ратмиром. И было бы неплохо нас с доком накормить». Спрятав руки в карманы, Ветров старший застыл у слепого черного окна. Видел ли он в отражении наши изломанные фигуры? Или его мысли находились далеко от мануфактуры? От чего то я вдруг почувствовала себя ужасно виноватой». На следующее утро ни свечка, ни Ратмир в лабораторию, к счастью, не приехали. Зато явился стриж, сохранявший подозрительное присутствие духа и притащил целую охапку вещей. Судя по всему, он перекопал мой идеально убранный шкаф и для чего-то прихватил короткое синее платье, надетое мной только один раз на выпускной бал в лицее. Таращись в морок виденье, я зевала и ломала голову, каким образом связаться с родителями. Изображение ребила разлеталось зыбким дымком, и следить за действием былины становилось все тяжелее. — Док, ты лучше всех знаешь, ее невозможно найти, — донесся до меня голос стрижа: Мы пытаемся. Рад весь город поднял на уши. Найди другой способ. Я насторожилась, внимательно вслушиваясь в беседу. «Без драконьей крови ничего не выйдет», — в голосе Дока прозвучало сожаление. Умирая от любопытства, я обернулась. Мужчины склонились над профессорским рабочим столом, уставленным многочисленными склянками с разноцветными составами. В центре лежал серебряный браслет-подделка. О чем речь? Я все-таки решилась подойти к мужчинам. Все быстро переглянулись. Конечно, «Мы жили по правилу невмешательства со стороны бессловесной жертвы и неразглашения со стороны команды хороших парней, убивающих не всех подряд людей. И, наверное, я бы приняла вполне справедливые законы от Ветрова-старшего, если бы из-за браслета не начала превращаться в чернокнижника Гориана в юбке». «Можете не рассказывать», – дернула я плечом. «Ведь это я ношу уродливую побрякушку, и за мной охотятся ваши конкуренты, и она всегда давит на жалость!» Вклиниваясь в мои стенания, испуганно предупредил док. «Ладно, убедила!» — вдруг кивнул стриж. Профессор даже испуганно икнул и вытаращился на боевого товарища. «Но если Ратмир узнает!» — предупредил приятель. «Знаю, знаю!» — махнула рукой. Он снесет тебе голову, а заодно и мне. Может, и доку немного достанется. От красочной перспективы расправы Эскулап мученически застонал. «Вы говорили о драконьей крови?» – уточнила я деловитым тоном. «Для чего она?» «Чтобы сделать анализ подделки», – охотно пояснил Стриж. «С помощью драконьей крови можно выяснить всех, кто имел контакт с вещью, но проблема в том, что она пропала». «С черного рынка! Так хорошие парни тоже пользуются нелегальными каналами?» Насмешливо протянула я. Замечание явно обидело приятелей. «Если знаешь другие места, то поделись», — фыркнул стриж. И я тут же принялась торговаться. «Услуга за услугу. Я вам кровь, вы мне позволяете связаться с родителями». «Договорились», — с подозрительной легкостью согласился приятель. «Рассказывай». В веселении прекрасной наверняка сохранилось еще пара баночек. «В конторе, где ты работала?» – удивился приятель. «Работаю!» – поправила я и чуть не озарила себя божественным знаком, чтобы он не накаркал увольнение. «Там есть драконья кровь. Даже я не в состоянии перебить раз за разом все запасы. Не думаю, что они разорятся от одной мензурки, так как хорошие парни смотрят на грабеж». Ночью я плохо спала, мне снился Ветров, старший, с обнаженным торсом и в низко сидящих на бедрах портах. Я пускала слюни на пресс с шестью кубиками, а Ратмир отчитывал меня за воровство конторского имущества и вручал грамоту об увольнении по некрасивой статье. Сидя на заднем сиденье попутки, я таращилась в окно и, Старалась успокоиться с созерцанием пейзажа, изумрудных холмов, залитых солнцем, и пронзительно-синего неба с кустистыми облаками. Скуковжившись на переднем сиденье крошечного автокара, долговязый стриж мучился от невозможности вытянуть длинные ноги. Он оглянулся ко мне и десятый раз повторил. «Времени у нас до двух часов, потом Ратмир появится». «Помню», — покосилась я на него. «Напрасно ты решил ему ничего не рассказывать. Мы не сможем объяснить появление». Я осеклась, когда заметила, как Возница прислушался к нашему разговору. Наверное, со стороны мы напоминали налетчиков, задумавших ограбить сберегательный банк. «Победителей не судят», – пожал плечами Стриж. Угу. «Поверь моему опыту. Их тут же бьют, чтобы не высовывались». Мне казалось, что отцовскую чайку давно отбуксировали на штрафстоянку, но старушка стояла ровно на том месте, где отказалась заводиться. Казалось, раритетный автомобиль специально поставили возле отделанного мрамором главного входа в качестве украшения. Возможно, даже во времена шальной юности он не выглядел столь презентабельным, как сейчас, а мытый дождем и высушенный солнцем следи за охранными шарами. инструктировала я Стрижа. «Идем на склад, берем кровь и валим». «Есть, босс!» — он взял под козырек. «Ты надо мной издеваешься?» — взбесилась я. «Не переживай, птаха, на первом деле все трясутся». В огромном фойе было суетливо. Туда-сюда основали клерки. Под потолком голодным шакалом кружил черный шар охранного заклинания. Лосян Талтео злобно пялился на нас с портрета на стене. Точно догадывался, что вскоре его детище станет беднее на кругленькую сумму. Напольные часы загудели и разразились басовитыми ударами. Невольно у меня вырвался смешок. За два года службы я впервые пришла вовремя. Да и только для того, чтобы ограбить родную контору. «Красивые часы!» – пробормотал Стриж, когда мы поспешно пересекли холл. «Подлинная старина!» «И до сих пор не врут ни на секунду», — буркнула я, вспоминая, сколько бы сэкономило на штрафы за десятиминутное опоздание, если бы часы уврали. Неожиданно грянул короткий басовитый сигнал. Шар охранного заклятия ринулся вниз, как раз в нашу сторону. Мы со стрижом прыснули в разные стороны, а между нами, прижав к уху коммуникатор, широко открытым ртом одеревенел светловолосый клерк. В ошеломленной тишине было слышно, как в динамике аппаратика по-прежнему пищал чей-то искаженный голос. После короткого замешательства Холл потерял к бедняге всякий интерес. Народ заторопился по своим делам, а мы с подельником, никем не остановленные, спустились в подземелье, наполненное шорохами и жутковатой тишиной. Проскользнув в любезно приоткрытую приятелем дверь, Я поежилась от промозглого холода и указала в нужный проход. — Нам всю... — Мать твоя женщина! В сумраке хранилище из-за магических капель глаза стрижа светились. — Что случилось? — испугался он. — У тебя глаза блестят, как у кошки. — Зато в темноте со стеной не спутают. — ухмыльнулся приятель. — Ты скорее сойдешь на фонарный столб. Если разбитые после перестрелки бутыли, стоявшие поближе к выходу, все же убрали, то в глубине склада по-прежнему царил хаос. Посреди прохода валялась стремянка, хрустели под подошвами стеклянные осколки и поблескивали невысыхающие лужицы преснопамятного лосьона. «Что здесь случилось?» — полюбопытствовал Стриж, принюхиваясь к заметному зловонию, характерному для драконьей крови. Катастрофа. Я присела на корточки, чтобы дотянуться до целехоньких банок с кровью, стоявших на нижней полке. Катастрофа носила твое имя. Коллективное. Сосуд, закрученный проржавелой жестяной крышкой, оказался таким тяжелым, что мне пришлось прижать его к животу. Падает! прохрипела я. Приятель с легкостью подхватил банку, встряхнул и. глядя на стекающие по внутренним стенкам мутные струйки, уважительно присвистнул. «Тут капитала даже моим внукам хватит!» Выглядел он так, словно собирался своровать все три литра. «Увольнение моего хочешь!» – осадила я. Стриж с превеликой осторожностью открутил крышку и с брезгливой гримасой отодвинул банку на вытянутых руках. Сырой воздух наполнился злым душком. Даже глаза заслезились, воровато оглянувшись на пустой проход, я быстро подставила одну из мензурок, выданных нам доком. Кровь хлынула щедрым ручьем, только отчасти попав в узкое горлышко маленькой склянки. Напряженная рука приятеля дернулась, и густая коричнево-бордовая жидкость взбаламутилась. Оставляя след, капля стремительно скатилась по гладкой пыльной стенке банки, чтобы наткнуться на палец Агила. Раздалось тихое шипение. Медленно и осторожно Стриж отставил сосуд на пол, а в следующее мгновение разразился потоком брани на латыни. Не оставалось сомнений. Он покрывал ругательствами весь окружающий мир и меня в придачу. Вопли эхом разносились по огромному гулкому помещению, отражаясь от стены и заставляя нервно озираться по сторонам. «Это же энергетик!» – вопил Стриж, переходя на межрасовый. «А я долбанный агел! Мы не можем с ним встречаться!» «Истомина!» Вкрадчивый голос оборвал тираду пострадавшего парня, и моя душа ухнула в пятки. Подельник мгновенно заткнулся и посерьезнее. В глазах блеснул незнакомый холодок. «Ты кто?» — тихо спросил он. Неожиданный гость появился в поле зрения. Им оказался плюгавенький клерк. В заношенном костюме и с очками превращавшими глаза в узкие щелки. «Сдышка!» Я заставила себя широко улыбнуться. «Не ожидала здесь тебя увидеть!» И ведь не соврала. Какого лешего он притащился? Карьерист Горемыка. Генеральную уборку решил провести? Я заметил. На его лице играла подленькая улыбочка. Внимательным взглядом он следил, как я судорожно засовывала в карман заткнутую пробкой склянку с кровью. А ты, Стомина, что позабыла в подземелье? Мы...» Я пытливо глянула на стрижа, но лицо того давно поскучнело. Чуть склонив голову на бок, он разглядывал клерка с гримасой отвращения, как надоедливую муху, ползавшую по именинному пирогу. «Мы убираемся?» — с вопросительной интонацией уточнила я у сообщника. Со стороны ложь прозвучала абсолютной чушью. Врать у меня не получалось и в лучшие времена, когда имелась возможность собраться с мыслями. «Мы кровь воруем», — спокойно возразил мой подельник. «Тебе тоже отлить, товарищ клерк, пока банка открыта?» «Замолчи ты!» — сквозь зубы прошипела я. «Что же, ведушка, денежек захотелось», — проворковал Сдышко с видом судейского обвинителя. «А ты, выходит, сюда пришел, чтобы в темноте помочиться в баночку для лечебницы?» Стриж кивнул на карман пиджака, красноречиво оттопыренной, спрятанной бутылочкой. «Зря вы мне, ребятки, хамите!» – осклабился клерк. «Ты позовешь охрану!» – едва сдерживая издевательскую улыбку, Стриж сунул руки в карманы. «Не надо охраны!» – замахала я руками, холодея внутри от перспективы быть застуканной конторскими стражами. «Понаслышке!» настоящими костоломами. Давай по-хорошему договоримся. Наконец-то, Истомина, тебя отсюда выпрут. Здышка находился на своей волне. Принцесса недоделанная! Как же я тебя ненавидел! Чуть тронешь сразу, брат узвонит. Курица! В следующий момент в воздухе мелькнул кулак. Подавившись оскорблением, Здышка рухнул на пол безмолвным кулем. Ты зачем это сделал? Испуганно выдохнула я. Да достал он меня, обличитель зла недоделанный, фыркнул стриж. Не выношу, когда оскорбляют хорошеньких женщин. В этот момент клерк пришел в себя и схватился за расквашенный нос. Недолго думая, со всей силы я вмазала ему под ребра ботинком и охнула от боли в отбитых пальцах. Раздался булькающий звук. Противник снова отключился. Птаха, я начинаю тебя уважать. Протянул приятель с восхищением в голосе. «Пошли уже отсюда!» Процедила я, бросаясь по направлению к выходу. «А что он говорил о твоем брате?» Нагоняя меня, уточнил Стриж, видимо, почувствовав, что совершенно случайно наткнулся на неисчерпываемый источник шуточек в мой адрес. «Даже не спрашивай!» Буркнула я. Неожиданно перед нами выскочила тень. Вытаращившись на нас, маленький лопоухий гоблин с ящиком мензурок остолбенел от страха. Видимо, его впечатлили светящиеся глаза стрижа. «Мужик!» — притормозил мой сообщник и похлопал кладовщика по плечу. Отчего? Тот испуганно икнул. Там какой-то клерк пытался кровь драконью украсть. Целый гранец. Мы ему не дали сбежать. «Гранец крови!» – пролепетал гоблин. «Он обездвижен и ждет охрану», – оглянулся довольный стриж. Крик очнувшегося сдышка нас нагнал в солнечном холле. «Стоять!» – мы невольно оглянулись. сдышка прижимал к разбитому носу платок и тыкал в нас пальцем, а за его спиной маячил испуганный отряд кладовщиков, чуть подслеповатых, как кроты, после сумрака подземелья. «Воры! Они кровь последнего дракона утащили! Гранец крови!» Завизжал коллега на всю контору. Мгновенно людный холл уставился в нашу сторону. Не сговариваясь, мы с приятелем сорвались с места и бегом бросились к двери. Вдруг охранные шары точно сошли с ума, надулись, лопнули на десятки крошечных чернявых маячков и рванули на охоту за клерками. В холле началась паника. Крепко держась за руки, мы со стрижом выскочили на затопленную солнечным светом улицу. Тут нога у меня провалилась в пустоту. Взвизгнув, я нырнула вниз и проехала по лестнице на коленях, и задрав штаны. «Держись, птаха!» — стриж дернул меня за шиворот. Футболка нехорошо хрустнула, под мышкой появилась дыра. «Господи, я стану калекой!» — пробормотала я. «Чайку!» — приказал стриж. «Не заведется!» «У меня заведется!» Мы забрались в душный салон. Приятель оказался прав. Вероятно, почувствовав руку уверенного водителя, отцовский раритет без капризов завелся с первой попытки, и уже через пару секунд тряски мы выехали на мостовую. Из дверей и прекрасный доносился виск. Оглянувшись, я обнаружила, что злобные шарики охранного заклятия вырвались под синее небо и принялись нападать на прохожих. Магический луч парализовала издышка. Клерк застыл с расставленными руками и задранной ногой, обутой в ботинок с длинным острым носом. «Кажется, декрет мне можно не оформлять», удрученно пробормотала я и задала, стрижу риторический вопрос, вовсе не требующий ответа. «Как ты думаешь, они мне дадут написать заявление по собственному желанию?» Выполняя уговор, Стриж позволил мне позвонить родителям с городского зеркального коммуникатора. К сожалению, тогда я еще не догадывалась, что любое дело, связанное с Ветровым младшим, обязательно превращалось в водевиль. В самом разгаре беседы за каким-то лядом он стянул с головы кепку перед зеркалом коммуникатора и под изумленным взором отца смачно почесал рогатую макушку. Как и полагается строгому родителю, папа вежливо поинтересовался. — А что это за баран с козлиными рогами? — Врать ему я так и не научилась, поэтому честно призналась. Агил, папа, поперхнулся слюной и нацепил на нос материные очки для чтения. Спустя полминуты внимательного разглядывания он с подозрением спросил. — Этот приходил к тебе ночью? — стриж переводил. озадаченный взгляд с меня на дородного господина в зеркале. Я тоже с любопытством присмотрелась к смазливому лицу юного мальчишки, больше годившегося в женихи краде. Наверное, я была шальная от пережитого приключения в конторе, а потому честно ответила. Другой. Отца перекосила. Не переживай. Поторопилась я успокоить родителя. Тот постарше. Вы прорат мира, что ли? Подал голос стриж. В ту же секунду отцу стало ясно, что ангелы заваливают его старшую дочь, как снежные сугробы, пушистую елочку в зимнем лесу. Прежде чем он разразился нравоучениями. в коммуникаторе закончился денежный лимит, и соединение прервалось. К заброшенной мануфактуре вела пыльная, ухабистая дорога. Казалось, что мы ехали по голодильной доске. Старушка-чайка ревела на последнем издыхании. Наконец, Впереди появилось заброшенное с виду здание профессорского логова. Тянувшее к небесам две почерневшие печные трубы, практически на финишной дистанции, автокар настиг сердечный приступ. Пару раз чихнув и встряхнувшись, как кошка, чайка затихла. Из-под капота повалил зеленоватый дым, а в салоне запахло магическими испарениями. «Сдохла», — цыкнул стриж, откидываясь на кожном сиденье. Мысленно я тут же представила, какое наказание придумает мне отец за ущемление обожаемого раритета. Наверняка он вызовет на суд великую инквизицию в лице трех тетушек, а те устроят мне сожжение заживо посреди гаражной клети, где мирно поживала умерщвленная жертва. Представив безрадостную картину, я тут же с надеждой обратилась к стрижу. «Ты сможешь ее реанимировать?» «Вообще загнанных лошадей пристреливают!» Приятель с сомнением разглядывал дыбные клубы. «Ты моей смерти хочешь? Ладно, попробую оживить!» Стриж нажал на какой-то невидимый рычажок под щитком. Крышка капота распахнулась с хлюпающим звуком. Изнутри, как из жерла вулкана, повалил зеленый пар. «Мы выбрались из салона». Небо было низким и затянутым облаками. По дороге, разнося пыль, гулял холодный ветер. Волосы моментально растрепались, а разодранные на коленях порты посерели. «Ты лучше иди к доку, пока Ратмир не приехал», — отослал меня приятель, ладонью разгоняя горячий дым из внутренностей автокара. «А ты?» — с подозрением я проверила безлюдный тракт. «Скажу, что ты попросила пригнать посудину, а она по дороге сломалась. Иди, не стой над душой». Отчаянно не хотелось возвращаться без стрижа. Если его старший брат приехал в мануфактуру раньше нас, то мне предстояло принять на себя первую, а значит, самую сильную волну недовольства. «А вдруг Кратмир уже там?» – высказала я сомнение. Он бы давно позвонил, и, поверь мне на слово, нам бы это совсем не понравилось. Парень нырнул под капот. Ну, я пошла. Перекинув через плечо широкую лямку матерчатой сумы, я неопределенно кивнула. С кровью поосторожнее. Не поднимая головы, отмахнулся стриж. С приближением к мануфактуре я непроизвольно ускоряла шаг. К счастью, у главного входа спортивного автокара Ратмира не оказалось. На полных парусах я поднялась по лестнице и пронеслась по пустому коридору. «Док, мы вернулись!» — позвала я профессора, ворвавшись в цех. В воздухе исходил помехами беззвучный морок видения. на стойке гудел включенный лэптоп, эскулап исчез. «Док, мы достали кровь!» — ответом послужила тишина. Я заглянула в пустую лабораторию. Даже отличная новость не смогла выманить бородача из укромного места. С возрастающей тревогой я направилась в клоповник, заменявший девичью спальню, и остолбенела на пороге. Вытянув ноги и скрестив руки на груди, в комнате сидел Ратмир и со скучающим видом разглядывал трещину в плитке пола. Подозреваю, что нашего возвращения он ожидал не один час. «Почему ты так рано?» – Застигнутая врасплох брякнула я. Без особенного интереса мужчина скользнул по мне выразительным взглядом от носков взбитых ботинок до вздыбленной макушки. Словно смущенная лицеистка, я пригладила спутанные волосы. Закончив осмотр, Ветров старший вопросительно изогнул брови, вероятно, желая объяснений. «Победителей не судят», — выпалила я первое, что пришло в голову. «Судя по тому, что ты выглядишь не лучше бродяжки, победу одержали вместе со стрижом». «Разве твой брат плох?» «Наоборот, хорош», — хмыкнул собеседник. «Особенно в том, как втягивать в неприятности глупых авантюристок. Ничего не хочешь рассказать». Я опустила голову и потупила взор. Точно хулиганка, разбившая окно в директорском кабинете. «Ясно». Ветров поднялся со стула и тяжело вздохнул. «Похоже, у нас назрел разговор». Тут мне стало ясно, что, несмотря на бесстрастный вид, мир кипел от гнева. Наверное, было бы благоразумнее броситься на утек. Видимо, именно так и поступил док, чуявший скандалы за версту. Попросту сбежал. Ветров кивнул. «Пойдем». «Ты теперь со мной разговариваешь?» – пролепетала я. Губы мужчины изогнулись в подобие улыбки. «Это плохая новость». Он вышел в коридорчик. Главный организатор авантюры возвращаться не торопился, а значит, мне предстояло в гордом одиночестве отбиваться от его разозленного братца. Учитывая, что у нас с Ратмиром были разные весовые категории, я не сомневалась, что он уничтожит меня морально на первой минуте диспута. А значит, неприятеля следовало брать внезапным нападением, то есть стоило начать истерику еще до того, как он успеет открыть рот. полной боевой готовности. Выскочив в коридорчик, я заявила. «Раз мы теперь разговариваем, то будь добр, смени тон, не надо путать меня с табуреткой!» «Тихо!» — цыкнул Ветров, что-то разглядывая за окном. «Что там?» «Замри!» — приказал он, но было поздно. Я уже украдкой выглянула в окно. У входа в мануфактуру остановился запыленный автокар. Двери открылись, И на разбитую дорогу вышли четверо чистокровных аггелов. Они быстро рассредоточились по территории. Мощные, с бордовым цветом кожи и длинными хвостами, высовывающимися из-под пыльников, агелы вели себя как профессиональные стражи. Затем из автокара выбрался золотоволосый мужчина. Даже издалека я заметила, что лицо незнакомца отличалось поразительной красотой – Однако кричащая внешность настораживала, в ней чувствовалось что-то неестественное, как в подделке, какую пытались выдать за натуральное золото. «Шаг назад!» — немедленно приказал Ратмир и закрыл меня от визитеров внизу. По спине пробежал холодок. «Они пришли за мной?» — вдруг поняла я. «Запрись в комнате!» — приказал Ветров. — Когда услышишь грохот, разбей окно и выбирайся наружу, по крыше. Доберешься до соседних цехов и спрячешься. Позже я приду за тобой, ясно? — Да. Я опрометью бросилась в чулан. — И веда остановил меня оклик. — Что? Я оглянулась. Сунув руки в карманы, Ратмир по-прежнему смотрел в окно. Он точно приветствовал незваных гостей. — Не бойся. В голосе мужчины неожиданно появились мягкие нотки. «Я не дам тебя в обиду». «Я тебе верю». Неожиданно его губы дрогнули от едва сдерживаемой улыбки. Меня действительно поразил проблеск человечности в ветрове. Я-то искренне считала, что у него вместо сердца в груди был зашит камень. Я закрылась на засов. Потянулись мучительные минуты ожидания. Через плотно закрытую дверь до меня доносились приглушенные голоса. Кажется, разговор Велся на латыни, родном языке агелов. Было страшно пропустить обещанный грохот. От напряжения я дышала через раз. Вдруг в лаборатории стало неестественно тихо. А потом грянул гром. Я схватила стул и, размахнувшись, швырнула в окно. Второй взрыв, закамуфлировавший пронзительный звон разбитого стекла, сотряс старое здание. На пол посыпалась мелкая крошево. Стул вылетел на крышу. И по инерции проскакал пару сожень. Выбираясь из окна, я порезала руку об ощеренный в раме осколок и вывалилась на крышу. Однако форы мне не дали. Дверь в коморку слетела с петель. В окне появился перекинутый зверем агел. Я бросилась на утек, но споткнулась и с визгом покатилась по наклонной крыше. Пальцы судорожно цеплялись за черепицу. Ноги уперлись в звучно хрустнувший дождевой желоб. Чудом избежав падения, я застонала и подтянулась на руках. Широко расставив ноги, агел стоял в сожжении от меня. Желтые глаза с крошечной точкой зрачка горели яростью. Галка бровей сложилась у переносицы. Ноздри раздувались. Длинный хвост щелкал по черепице. чего он ждал. Не спуская с врага взгляда я поднялась на ноги, вытащила из кармана мензурку с кровью и вытащила пробку. Думаешь, сдамся без боя. С глухим рыком он ринулся ко мне или на меня я не очень-то разобралась, просто выплеснула в лицо убийцы мензурку драконьей крови. Он взвыл от боли. Под тяжелым ботинком рассыпалась черепица, Агил еще попытался сохранить равновесие, Замельтешил руками, но все равно с воплем полетел вниз. Раздался глухой удар. Во дворе закричали. Я припустила в сторону чердака. Мануфактура оказалась огромной. В пустых разрушенных цехах гуляли сквозняки. Помещения походили, как близнецы. Двери отсутствовали. Окна были разбиты. Пахло пыльной ветошью и плесенью. Наконец я оказалась в гулком цеху, где догнивали Закрытые кожухами ткацкие станки. «Ты здесь?» Вдруг прозвучало в тишине. Сломя голову, я бросилась в укрытие. «Веда, ты где?» Голос принадлежал Ветрову старшему. «Здесь!» Сил подняться с грязного пола не было. Ратмир двигался быстрее любого известного мне Фейри. Всего несколько секунд спустя он присел рядом. «Что с твоей рукой? Он бережно раскрыл мою от. Он бережно раскрыл мою окровавленную ладонь. Порезы выглядели паршиво. Поранилась, когда на крышу вылезала. Ветров осторожно дотронулся. до да впившейся в кожу стекляшки, и я поморщилась. Больно. Док должен обработать рану. Он умер. Упавший с крыши Аггел умер. Мы смотрели глаза в глаза. У него были жутковатые зрачки, черные с узкой желтой каймой. Точно солнце во время затмения. «Не сочувствуй ему», — тихо произнес он, — «тебя бы этот подонок не пожалел». У меня внутри что-то оборвалось. «Так я его убила?» «Нет, он ослеп из-за драконьей крови?» «По всей вероятности». «Он будет мстить?» «Скорее всего». Ратмир осторожно заправил мне за ухо прядь волос. От легкого, как перышко прикосновения горячих пальцев к холодной щеке, я невольно вздрогнула. «Ты защитишь меня?» «Конечно». Бесстрастное лицо вдруг озарило мягкая улыбка. Та самая, которую он пытался сдержать, когда понял, что ему безоговорочно доверяют. Шмыгнув носом, я судорожно кивнула. «Пойдем». Он поднялся и помог встать мне. Горячая мужская рука твердо сжимала мой локоть. «Мы пересекли огромный цех. Они ушли?» «Да», — ответил Ратмир, быстро глянув на меня. Лаборатория лежит в руинах. Придется отсюда уехать. Жаль, мне здесь правда нравилось. Наконец, отвлекшись от собственных переживаний, я заметила, что Ветров прихрамывал. На его руке были сбиты костяшки. Не удержавшись кончиками пальцев, я легонько прикоснулась к ранкам и тут же заработала холодный, недоуменный взгляд. Ратмир моментально. Отпустил мою руку. Он точно давал понять, что я без спроса влезла на запретную территорию. Пережитые нападения вовсе не сделало нас друзьями. Временное перемирие закончилось.